Глава 16. Но это отчасти благодаря тому, что он сразу покатил кресло по коридору. Стальная дверь была открыта. Дальше вверх по лестнице бац-бац-бац всё выше и выше. Для Малани это было сравнимо с путешествием на паруснике на край света. Стальная дверь была недостижимым горизонтом всю её жизнь, с самого начала, как она себя помнит. Она понимает, что родилась не здесь, Но это было в очень далёком прошлом, как история в действительно старой книге, написанной на языке, на котором уже никто не говорит. Это больше похоже на отрывок из Библии, который им читал однажды доктор Сэлкрик, где бог создавал мир. Не Зевс, другой бог. Шаги, вертикальное пространство, которое они преодолевают, похоже на коридор, у которого один конец лежит на чём-то большом. Чем выше они поднимаются, Чем слабее становится запах химического спрея, которым был наполнен весь коридор. Звуки снаружи доносящиеся через неплотно прикрытую дверь. Воздух и свет. Сержант спину открывая дверь и выталкивает её в день. Тотальная перегрузка, потому что воздух тёплый, и он дышит, обволакивая кожу Мелони как живой организм и свет настолько яркий, будто кто-то окунул весь мир в бочку с нефтью и поджёг. Она жила в пещере Платона, рассматривая тени на стене. Теперь она повернулась лицом к огню. Из груди Мелани вырвался звук. Болезненный выдох из груди. Того тёмного, влажного места, наполненного запахами горьких химических веществ с привкусом ацетона, от маркеров, которыми ей пишут на доске. Она вяло катится вперёд. Мир проникает в неё через глаза и уши, язык и кожу. Его слишком много, и он не собирается останавливаться. Она как слив для воды в углу душевой. Даже закрыв глаза, свет всё равно проникает в неё сквозь веки, создавая узоры, переливающиеся всеми цветами радуги. Она вновь открывает глаза. Она терпит, сравнивает и начинает понимать. Они проходят здания из дерева или блестящего металла, стоящий на бетонном фундаменте. Они все одной формы, прямоугольной и блочной, и в основном одного и того же цвета, тёмно-зелёного. Никто не пытался сделать их красивыми. Важно понять, каково их предназначение. То же относится и к большому забору, возвышающемуся где-то на четыре метра над землёй и огибающему все постройки, что видит Мелани. Он увенчан колючей проволокой, натянутой под углом примерно в тридцать градусов к бетонным опорам. Они проходят мимо людей сержанта, которые сопровождают их взглядами, а иногда и поднимают руки, чтобы поприветствовать его. Но они не говорят ни слова и продолжают стоять на месте. Они держат винтовки на готове и следят за оградой и воротами. Мелани позволяет этим фактам переплетаться и образовывать новые смыслы в точках слияния. Они заходят в другое здание, где на страже стоят два человека сержанты. Один из них открывает им дверь. Другой, с рыжими волосами, решительно приветствует: "Вам помочь, сэр?" спросил он, кивнув на Мелони. "Если мне что-нибудь понадобится, Галагер, я сообщу вам об этом", прорычал сержант. "Да, сэр". Они заходят внутрь. И звук шагов сержанта меняется, становится громче. Появляется глухое эхо. Они идут по кафилю. Сержант ждёт её, мало не зная чего. Это душевая, такая же, как и у них. Химический спрей медленно падает на них с потолка. Это занимает больше времени, чем дождь по воскресеньям. Лейтенанты на самом деле не статичны, они двигаются, скользя вдоль стен по металлическим тропинкам, стараясь обдать каждый дюйм их тел со всех сторон. Сержант стоит с опущенной головой. Глаза его плотно закрыты. Мелани, привыкшая к этой боли, знает, что глаза будет щипать независимо от того, открыты они или закрыты, и продолжает смотреть по сторонам. Она видит в конце душевой стальные жалюзи, через которые они только что вошли. Обыкновенный хропавик позволяет им подниматься и опускаться, стоит лишь повернуть переключатель. Это здание может превратиться в крепость и стать изолированным от основной базы. То, что здесь сделают, должно быть очень и очень важно. Всё это время Мэлони усиленно старается не думать о Марси и Лиаме. Она боится того, что может с ней случиться здесь. Она боится, что не вернётся больше ни к своим друзьям, ни к Мисс Джустин. Возможно, страха ненависть на всего происходящего заставляют её так внимательно анализировать всё, что её окружает. Она обращает внимание на каждую мелочь, стараясь изо всех сил запомнить всё, в особенности маршрут, по которому они сюда пришли. Она должна иметь возможность вернуться назад, если ей в какой-то момент представится такая возможность. Химический спрей бормочет и затихает. Сержант Кат идёт её дальше через двойную дверь вдоль коридора к очередной двери, над которой одиноко горит красная лампочка. Табличка на двери гласит: "Посторонним вход запрещён". Сержант останавливается, нажимает звонок и ждёт. Через несколько секунд дверь открывает доктор Сялкрик. Она в своём обычном белом халате, но на руках ещё Зелёные резиновые перчатки, а вокруг шеи какая-то вещь, похожая на белое хлопковое ожерелье. Она подтягивает его выше, зажав между большим и указательным пальцами. Это оказывается марлевая маска, скрывающая нижнюю часть лица. Доброе утро, доктор Салкрик, говорит Мэлони. Доктор Салкрик на мгновение опускает взгляд на Мэлони, не зная отвечать на это или нет. В итоге решает просто кивнуть. Потом раздражается смехом. Наигранный грустный звук. Думает Мелони. Так смеёшься, когда ты хотел стереть ошибку в примере и случайно порвал лист. Почттольён. Лаконично говорит Паркс. Где оставить посылку? Справа, говорит доктор Сэлкрик, её голос прячется под непросвечивающей маской. Да, закатывайте её, мы готовы. Она отходит в сторону и широко открывает дверь, пропуская сержанта Это комната, самое странное место, которое Мелони когда-либо видела. Конечно, она начинает понимать, что видела не так много, но странность этих вещей переходит все границы разумного. Бутылки, банки и сосуды и ящики поверхности из белой керамики и нержавеющей стали, в которых отражается холодный свет длинных ламп. Некоторые вещи в банках напоминают человеческие части тела: руки, ноги, головы, Другие животных, ближе всего к ней крыса. Она узнала её, потому что видела картинку в книге, плавающая в прозрачной жидкости головой вниз. Тонкие серые нити, их сотни, вырываются из её тела и заполняют большую часть банки, переплетаясь между собой вокруг маленького трупа, как будто крыса решила стать осьминогом, но на полпути передумала. В следующей банке плавает глаз с светяватыми растяжками нервной ткани позади. Эти вещи заставляют Мелони выдвигать сумасшедшие предположения, но она ничего не говорит, продолжая впитывать всё. Подвезите её к столу, пожалуйста. Это говорит не доктор Салкрик, это доктор Колдуэлл. Она стоит на рабочем месте на другой стороне комнаты, укладывая блестящие стальные предметы в правильной последовательности. Некоторые из них Она поправляет снова и снова, как будто расстояние между ними и угол, под которым они лежат друг другу, имеют чрезвычайное значение для неё. Доброе утро, доктор Колдуэлл, говорит Мэлони. Доброе утро, Мэлони, отвечает доктор Колдуэлл. Добро пожаловать в мою лабораторию, самую важную комнату на этой базе. С помощью доктора Сэлкрик, сержант перетаскивает Мэлони из её кресла и кладёт на высокий стол в центре комнаты. Это сложный манёвр. Сначала отстёгивают руки и надевают наручники, потом ноги и пристёгивают к железной пластине. И наконец отстёгивают шею и поднимают на стол. С этим никаких проблем не возникает, так как она почти ничего не весит. После того, как её посадили на стол, доктор Сэлкриг тщательно пристёгивает её ноги специальными ремнями безопасности, так что она не может ими пошевелить. Металлическая пластина больше не нужна, и её снимают. Ложись, Мелони, говорит доктор Колдуэлл, и вытяни руки. Женщины держат её руки, и как только сержант снимает наручники, осторожно кладут их на стол и также пристёгивают ремнями. Доктор Колдуэлл затягивает их. Мелони теперь совершенно неподвижна, ни не считая головы. Она благодарна, что нет шейного ремешка, как на кресле. "Я вам ещё нужен?" спрашивает сержант у доктора Колделл. "Определённо нет." Сержант выкатывает кресло за дверь. Мелони всё правильно прочла и поняла: кресло ей больше не понадобится. В камеру она не вернётся. Сказки Музы лежат там под матрасом, и она сокрушается, понимая, что может и никогда больше их не увидеть. Эти страницы, которые пахнут мисс Джостин, возможно, навсегда остануться недосягаемо далеки она хочет попросить сержанта остаться ненадолго чтобы он передал мисс Джей сообщение от нее но не может вымолвить ни слова страхи толпятся в ней она в незнакомом месте и боится что неопределенное будущее настигло ее когда она не была готова к нему она хочет чтобы ее будущее было таким же как и прошлое но понимает что это невозможно осознание этого сидит камнем в её желудке. Сержант захлопывает за собой дверь. Две женщины начинают раздевать её. Ножницами они разрезают её хлопковую униформу.